Летали с парашютами или без? Без. У штурмана была возможность взять управление на себя? Да. Штурмана были не обучены, хотя, конечно, Мишин облатыкался. Иногда, когда идешь домой издалека, говоришь, ну-ка, давай, поуправляй. Но редко. У него свое дело, у меня свое. Шкас у него стоял? Потом уже, перед тем, как мне уходить, поставили шкас на шкворне. Самолеты были камуфлированные? Обычные, зеленые. Зимой красили известкой. Задание на ночь ставили на одну цель или меняли цели в течение ночи? И так было, и так. После каждого вылета штурман идет на КП, докладывает и там уточняет задачу. Один раз был такой случай. Ночью возвращаемся после очередного вылета. Сели. Он пошел докладывать, а я остался сидеть в кабине. Вылезать было неохота. Был сильный ветер, холодно, а в кабине не так задувало. Я пригрелся, задремал. Технари бомбу подтаскивают, вдвоем подвешивают, самолет заправляют. Техник говорит, все в порядке, бомба висят. Пошел. Проснулся, кричу, от винта. Взлетел, лечу. Говорю, «Мишка, скоро там?» Он молчит. «Ты что, твою мать, молчишь?» «Оборачиваюсь?» «Нет, Мишки». Ну, я прицелился по расщалкам, Я же помню их расположение относительно цели момент сброса бомб. Аварийно сбросил бомбы. Прилетел. Он встречает. «Виктор, ты что?» «А ты что?» «Ну, хоть отбомбился?» «Да». Как строился распорядок дня? Жили в деревне. После ночи поспишь часов до десяти утра, а потом разбор полетов. Пообедали и опять на аэродром. Километр два-три пешком. Кормили средненько но во всяком случае не голодали. Черный хлеб, белого хлеба не было. Осенью картошку давали, а так крупа, ячневая, перловая, иногда пшено, гречка была редко. Консервы. Мяса почти не было. Потом американские консервы пошли, повкуснее. Масло давали. Но бывало, конечно, что не подвезут. Бортпайка не было. 100 граммов давали, когда полк воюет. Если боевых вылетов не было, не давали. Водка такая дерьмовая была, так от нее воняло, ужас. Я вначале совсем не пил, под конец начал пробовать и курить начал. Шоколад давали? Нет. Когда я уже на истребителях воевать стал, там давали шоколад и Кока-Колу. Весной 1943 года мне присвоили звание лейтенанта. Я уже был заместителем командира эскадрильи. Какой-никакой, а у два это самолет. Я чувствовал, что стал летчиком, влетался. Все мог делать на самолете, тем более, что до него летал на СБ ути 4 Р-5. Я уже чувствовал, что могу слетать больше на другом самолете. В это время была возможность переучиться на истребители Ил-2 или Липи-2. Запасной полк в знакомой Максатихе. Поехал. Быстро переучился на Як-1, Лак-3. Летал. Командир учебной эскадрильи пригласил меня, предложил остаться инструктором. Я говорю, нет, я воевать учился. Подучись, воевать лучше будешь. Я согласился. Некоторое время учил молодых летчиков. Сырые пилоты. Что могли, мы им давали. Но некоторые даже не стреляли, потому что у нас буксировщика конуса не было. Вскоре пришла разнарядка пополнить полк истребителей. Я первый пришел записываться. Меня опять стали уговаривать остаться. Я говорю, нет, тем более вы мне обещали, что пойду в боевой полк. И меня отпустили в пятую гвардейскую истребительную дивизию. Она базировалась в Демьянске. Вначале меня определили командиром звена 68-й гвардейский истребительный полк. Через месяц или два стал заместителем командира эскадрильи. Месяца четыре полк не воевал, переучивался на «Кобры». Я быстро сам переучился и стал вывозить летчика в своей эскадриле, а потом и полка. Только весной 1944 года нас направили на фронт в район Витебск-Полоцк. Командиром эскадриле был герой Советского Союза Грачев Иван Михайлович, очень осторожный человек, воевал аккуратно. Можно сказать, что он уже навоевался и никак не желал встречи с противником. В одном из вылетов получилось так, что он вел первое звено, а я второе, Нам в хвост заходит группа, штук 6, фокевульф сто девяносто. Начинаю чуть-чуть разворачивать, думая сейчас они окажутся у нас в хвосте, а он так и идет по прямой. Его сбили, он был в плену. Его встречали после войны в лагере военнопленных и больше не видели. Меня назначили на его место. Вообще, я как летчик был влетанный, но стрелял вначале слабовато, Меня часто атаковали и попадали. И сам много атаковал, стрелял, попадал. Но они не падали, сбивать не получалось. Как-то раз шлепнулся, сбили в воздушном бою и пришлось садиться на лес. Оказался в госпитале в Ярославле. У меня были ноги побиты, лицо обгорело, а рядом со мной на топчане лежал человек. Видно, летчик прикрыт регланом. Он все молчит и молчит. Потом смотрю, реглан отвернулся, открылась грудь, а по ней червячки ползают. Приходит нянька. Я ей говорю, вы что же, ети тут мать. Человека черви грызут, а вы? Пришла медсестра. Чего шумишь? Да у него рана гниет, а эти черви гной снимают. Вот ведь какие лекарства были. Потом этот летчик пришел в себя. Рассказал, что начал воевать в Испании, сбили его на томагавке Разговорились. Я ему, сколько не атакую, а не могу сбить самолет. Он меня стал спрашивать, какое вооружение стоит на кобрах, как я прицеливаюсь, стреляю. «Так ты никогда не попадешь. Пока не увидишь закопчение на обшивке самолета от патрубков мотора, не стреляй, все равно не попадешь». Я его поблагодарил за совет. В я пробыл недолго и не то, чтобы удрал, а попросил выписать. Приехал в полк. Деталями этого разговора особенно не делился. Расскажи, смеяться будут. «Пошли воевать». Это уже лето 1944 года. Был такой момент. Я атаковал немцев, штурмовавших землю, вцепился за одного ведомого. Сближаюсь. Меня уже начало трепать в спутной струе. За копчение я заметил метров с 50-100. На моей кобре стояла 37 миллиметровая пушка и два пулемета 12,7 мм. На одну гашетку я их не выводил, Выстрелив все, и ни хрена не останется. Открыл огонь из пулеметов. Увидел, как первый сдрогнул, из него дым пошел, и он упал. Это был первый сбитый. И в последующих боях, дальше чем со 100-150 метров, никогда не стрелял. А ведь в бою, когда идешь в атаку, сзади почти всегда тоже идет немец. Но тут надо идти в бабанг. Если что то атакуй, а если начнешь сомневаться, лучше не идти в истребители. У меня хватало выдержки сблизиться и сбить самолет противника. За короткий срок сбил 15 самолетов. Кто у вас был ведомым? Вначале был осетин небольшого роста Коля Зибоин. Мне его рекомендовали, и он мне понравился, летал отлично. Потом появилась вакансия командира звена, и я его рекомендовал на эту должность. В пришли из ЗАПа летчики, прошедшие небольшое обучение на Яках. На Кобрах они не летали и не видели их. В их числе был одессит Николай Подопригора. Он окончил школу на И-16, часов 5-6 полетал на Яках в ЗАПе. Вел он себя безобразно, в карты играл, бузил. Никто не хотел его брать к себе ведомым. Он ко мне привязался. «Командир, научи меня!» Я его проверил на Яке, выпустил на Кобре, Потренировал его ходить с и держаться на маневре. Надо сказать, что держался он неплохо. Как он после войны признался? Где-то первые вылеты в 30 ничего не видел, кроме хвоста моего самолета. Летал на полном наддуве карбюратора, каждый раз рискуя, поскольку при таком режиме шатуны летели. Бензина американского у нас не было, а был наш, Б-78. Мы использовали двигатель на 60-70% мощности. Для этого устанавливали надув 40 фунтов. А он взлетал на 40, а потом давал все 65. Стук двигателя был, но он держался. Так до конца войны со мной летал. Сбивать не думал, лишь бы удержаться, за мной смотреть. А зибой сбили и он погиб. Говорят, что обычно, когда сбивают истребителя, Он и не видит, кто его сбивает. Конечно, под конец войны мы стояли под Кенигсбергом. Возле города Пилау немцы поднимали аэростаты для корректировки артиллерийского огня. Нас послали пары их уничтожить. Ведомым у меня полетел молодой летчик Рожнев. Нашёл я аэростат. Он был на земле. Мы зашли, проштурмовали. Он загорелся. Делаем повторный заход. Смотрю, мимо меня трасса проходит». Я маневр. Смотрю, пара кобр выходит из атаки. Я прилетаю домой, докладываю. Что же получается? Свои бьют своих? Разобрались. Оказалось, что это вылетал Леонид Быковец из 28-го истребительного авиационного полка. Вроде он меня спутал с мастером. Как он мог меня спутать, если в этом районе одни фоки 190 были? Он еще потом героя получил по блату. Сам москвич, а его тетя ведала торговыми организациями, ездил в Москву, подарки привозил. Кстати, это был мой последний воздушный бой, если его так можно назвать, в Великой Отечественной войне. Летали с парашютами или без? Без. У штурмана была возможность взять управление на себя? Да. Штурмана были не обучены, хотя, конечно, Мишин облатыкался.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 Кабина элегантная, просторная. Дверь, как в автомобиле. Зимой делаешь любую температуру. Не шумит, не обдувает. Вооружение хорошее. Легко в штопор входило. Вот такой случай был. Прикрываем штурмовиков. Я перешел с одной стороны на другую. Вдруг вижу, около меня разворачивается немецкий истребитель. Я на него. Прибираю газ, и он прибирает. Потом переводит самолет на горку и дает полный газ. Я за ним, но наддув больше сорока не даю. Он уходит вверх, и я иду. Потянулись вверх, параллельно, крыло в крыло, метрах пятнадцати друг от друга, с хорошим углом. Идем, идем, скорость уже посадочная, миль сто пятьдесят, не больше, самолет дрожит, зависает. Тут он бах, свернулся, и я еле-еле с горки ушел. Но он-то первым свалился, вроде упал он, но точно не знаю. Какой номер кобры у вас был? Не обращал на это внимания. Отличительные знаки полка, белые полосы на хвосте и фюзеляже. Но вообще-то на это внимание не обращал. Звездочки рисовали? Ни в коем случае, это серьезно. Делом надо было заниматься. Где было тяжелее? В истребительной авиации или на У-2? Нет такого понятия «тяжелее». Где вам было комфортней? После войны на земле. Ты понимаешь, истребители тоже несли большие потери в воздушных боях. На У-2 ночью летали на хорошо защищенной цели. Тоже свои неприятности. Война в любом случае — это плохо. Как-то можно к ней приспособиться, войти в ситуацию, быстрее решать внезапно возникающие задачи, но нравится она не может. Я, например, никогда не трусил и был уверен, что чем больше человек думает о себе, тем меньше о том, что он делает. Я не тратил внимания на спасение собственной шкуры, знал, что ей надо платить. Все внимание я сосредоточивал на выполнении боевой задачи, будь то бомбардировка цели или прикрытие группы штурмовиков. Запомнилось еще, как своего единственного мессера сбил. Прикрывали мы бомбардировщики П-2. Они отбомбились и начали разворачиваться к себе. Откуда-то взялась пара мессеров. Мы на них парой. Уцепился за ведущим. Поскольку бомбардировщики уже разворачивались домой, я решил, дай-ка его погоню подальше. Догнал его у самой земли. Подошел к нему близко и сбил. Вообще Мессер очень хороший самолет. Маневренный, скоростной. Единственный недостаток — шасси. На пробеге мог развернуться, как и наш И-16. Насколько сложно освоить истребитель после У-2, От летчиков слышал, что тем, кто переучился с У-2, пилотаж давался с трудом. Это зависит от человека. Даже если ты летаешь на У-2, ты все равно летчик. Хоть на четырехмоторный тебя посади, ты и его приведешь. Что касается пилотажа, если человек морально и физически подготовлен, грамотный летчик, то он все осваивал хорошо. Как вас награждали? Когда летали на У-2, мы подчинялись ВВС 34-й общевойсковой армии. Командовал ею генерал Берзарин. Вот он мне и Мише вручал первый орден Красного Знамени летом 1942 года. Когда я переучился в Запе на истребитель, пришел орден Отечественной войны первой степени. Этот орден на подвеске тогда котировался выше Красного Знамени. Вручал его Полынин, командующий 6-й воздушной армией. Ну а потом два ордена Красного Знамени получил, воюя на истребителях. Когда закончилась война, получил звание Героя Советского Союза. За всю войну в Корее награжден Орденом Ленина и Красного Знамени. Последний Орден Красного Знамени получил за освоение новой техники и полеты в сложных метеоусловиях. Закончилась война. Мне героя присвоили». Я, честное слово, знать не знал, сколько я насбивал. Считать их не входило в мою задачу. Если будешь считать, обязательно не вернешься. Я делал свое дело. Ведь воевали не для того, чтобы сбивать, а чтобы выполнить задачу, не дать атаковать бомбардировщиков или штурмовиков, или не допустить бомбардировщики противника к линии фронта. Ни разу задачу сбивать не ставили. Хотя мы ходили на свободную охоту, но мне не приходилось встречаться с воздушным противником. Когда домой иду, там мог проштурмовать паровоз, колонны. В 1947 году начали переучиваться на МиГ-9. Базировались в Калинине. Машина была еще несовершенная. Аварий и катастроф было много. Где-то в 1949 году я уже к тому времени был инспектором по технике пилотирования дивизии. Дали МиГ-15. В 1950 году нашу пятую гвардейскую дивизию направляют в Китай, в район Мукдена. Потренировались там сами, потом дают команду переучить китайских летчиков на МиГ-15. Вот так я два полка китайских летчиков переучил. Можно сказать, из ничего сделали летчиков. Вообще они педантичные, внимательные, общались через переводчика, ну и, конечно, кое-какие фразы выучили. Самое трудное — это руководство полетами. Учили их на Як-17, а затем сразу выпускали на МиГ-15. Летчик заходит на посадку. Я ему говорю через переводчика — пониже. А переводчик понял — низко. Летчик тянет ручку и сваливается. Этот эпизод нас заставил самим командовать. Сам брал микрофон и руководил этими полетами по-китайски, что мог. До того наблатыкались на китайском, что когда нам прислали переводчика из Москвы, и мы с ним пошли в магазин, то китайский торговец меня понимал лучше, чем его. Вскоре мы получили задание лететь в Корею. Перелетели на аэродром Андунь. Вначале на перехват американских бомбардировщиков поднимали летчиков, которые не были заняты на переучивание китайцев. Потом стали и нас привлекать. Параллельно шло реформирование структуры наших войск в Китае, И в результате я был назначен командиром 28-го гвардейского полка. В полку больше 50% летчиков имели опыт Великой Отечественной войны. Они, как правило, были ведущими. В основном вылетали на отражение налетов, на прикрытие войск. У американцев поначалу летали на штурмовку Р-51 «Мустанг». Мы их гоняли. Одного «Мустанга» я сбил. Потом появились Р-84 «Тандер Дэд» а за ними пришли сейбры. Почему даже став командиром 28-го гвардейского полка вы все-таки продолжали летать? Более того, летали успешно. Я начал летать, еще не будучи командиром полка. А потом у этого самолета было хорошее вооружение и скорость. Я чувствовал, что во мне есть не то, чтобы избыток энергии, а желание помериться силами. Ну и потом, летать — это то главное, что я умею. Это моя работа. Всего в корее я сбил пять самолетов: Мустанг 2B29 и 2 F86. Однажды пошел на разведку с ведомым тысяч на78. Смотрим, внизу на юг в сторону Анею идет девятка бомбардировщиков. Я туда. Видомо меня потерял. Я внезапно появился, ответного огня не было. Сблизился хорошо. Конечно, не как с немецкими истребителями, но здесь и трепать раньше начинает. У него же размах крыльев вон какой. Метров шестисот, как дал по двигателю. Получилось, загорелся. Это первый. Потом еще. Меня там один раз хорошо сбили, но я не выпрыгнул. Как получилось? Провели бой с Ф-86. Я сколько мог своих собрал и повел на аэродром. Привел... Они стали заходить на посадку, а я прикрывал их вместе со своим ведомым. К нам на аэродром и мустанги, и 86-е ходили. Штурмовать не штурмовали, но сбивали при заходе на посадку. Потом и ведомого отправил садиться. Смотрю, взлетает наша пара, которую вел мой заместитель Мухин Боря. Вдруг удар, и что-то не то с самолетом. Обратил внимание, что на правой кромке крыла что-то оторвалось. Фонарь спереди лопнул. Ну, думаю, капец. Все, готов. Со скольжением ушел. Чувствую, не слушается машина. Приборы по нулям. Направляюсь к аэродрому, подхожу. Прибор не показывает скорость. Фонарь разбит, ветер гуляет. Плохо было видно. По радио передал Мухину. Заведи меня на посадку. Молодец, пристроился. Со снижением заводит меня на посадку. Он ушел, я начал выпускать шасси, Правая стойка вышла, передняя наполовину, левая совсем не вышла. Приземлился на полосу, меня потащило на грунт, хвост поднялся, сейчас скопотирует. И тут он опустился назад. Был еще такой курьезный случай. Провели бой. Как же получилось? Я остался один. Смотрю, какой-то самолет. Я так крутнулся, и мы с ним оказались рядом. Это был Тандерджет. чувствуешь, что летчик меня видит, и я его вижу. Не то, что я струсил, но не мог принять решение, как поступить. Разошлись. В свободное от полетов время чем летчики занимались? Кто читал, кто играл в карты, домино, обсуждали бои, спорили иногда. Во время обеих войн приметы, предчувствия, талисманы были? Ничего не было. Я не верующий. Меня это никогда не беспокоило. Такой еще случай был. Сменяла нас дивизия Кожедуба. Командный пункт полка был на сопочке. Аэродром хорошо просматривался. На командном пункте находился Кожедуб. Его летчики не летали, только мои. Нас подняли на перехват группы бомбардировщиков. Мы их разогнали и возвращались домой. Как правило, результаты бомбометания фиксировал самолет-фотограф. И в тот момент, когда мы подошли к аэродрому, через него проходил этот Б-29. Кожедуб по радио говорит «Видите его?» «Вижу. Атакуйте». Я подхожу, думаю, сейчас врежу. Раз, не стреляет. Перезарядил. Нет ничего. Ведомый подходит. Коротенькая очередь. Командир, ничего нет. Что делать? Домой идти. Говорю, боеприпасов нет. Тарань. Я промолчал, ничего не сказал. Сел. Он улыбается. Что же ты? А ты бы таранил? Чем таранить? Он заржал. «Что-то можете еще добавить в Великой Отечественной войне?» «Ну что тебе сказать о войне? Особо героического я там не видел и сам ничего такого не творил. Храбрецов особенных я тоже не встречал, но и отчаяния, и паники не наблюдал. Мы просто выполняли разнообразную, опасную и постоянную работу. Отступали, потом начали медленно наступать. Мы так не думали, вот скорее бы кончилась война. Просто работали. Перед самой победой летали мало». Все знали, чувствовали, что должен быть конец войне. Люди были рады, что конец войне – конец страдания. Вот она кончилась, а что делать-то? Мы научились воевать, летать, научились все выжимать из самолетов. Дальше-то что? Месяца полтора просто болтались. Потом начали организовывать полеты».